«Глава пятая. А ну, вставай!» — рявкнул все тот же противный и въедливый женский голос. При ближайшем рассмотрении мой похититель оказался похитительницей и, к тому же, русалкой. Это я поняла сразу, хоть девушка и была уже на ногах. Совсем юная русалочка с голубыми раковинами и цветами в белокурой копне волос. Ощерившись, она гневно возвышалась надо мной». В отличие от местной уроженки, я не успела так быстро сменить ипостаси, потому с размаху приложилась плавниками о гладкую каменную плитку. За спиной русалки маячили другие. В разноцветных чешуйчатых комбинезонах. В цветастых в глаз чешуйчатых платьях с разрезами плавниками. В руках у каждой сверкал маленький золотой трезубец. Зубья, разумеется, направлены на меня». И моськи у морских жительниц были такие, будто я им в море нефть вылила. Только без шуток. Поняла? Да-да, помню-помню. Сопротивление бесполезно. Сердито отозвалась я, поднимаясь на ноги. Даже мурены оказались поприветливее вас, девушки. Что? Да как ты смеешь? Оказавшись на ногах, первым делом я потянула на себя плоский и широкий лист растения, похожего на водоросль потому что находиться обнажённой, в незнакомом окружении и, к тому же, враждебно настроенном, мягко говоря, это как-то слишком. Завернувшись в податливый и неожиданно мягкий лист на манер банного полотенца и сделав вид, что не замечая вытянувшихся лиц сирен, я огляделась. Рухнули мы к подножию каменного истукана. Огромного! Настолько, что ножище его я поначалу приняла за башни. Головы Исполина было не разглядеть, она терялась в золотисто-радужных облаках у самого океана. Ух ты, океан и правда оказался почему-то вверху и был теперь высоко, как небо. Блекующее и подвижное дно освещалось хитрым узором золотых нитей и оттого еще больше напоминало небесный свод. Знаю, невежливо по отношению к соплеменницам, но я так и застыла с открытым ртом. Не каждый день удается взглянуть на морское дно снизу, и тем более из полости, наполненный воздухом. Офигеть просто. «Ну, еще доказательства требуется обернулась злыдня Белобрысая к сообщницам. «А ведь я говорила, что правящий клан ведет за нашими спинами нечистую игру». «Эй!» — позвали меня русалки. «Что скажешь, правящая? Что ты задумала?» «Как оправдаешь свое вероломство, предательница?» Надменно поинтересовалась злый дня, и остальные прищурились в ожидании моего ответа. «Ну же!» Трезубец в ее руке все же выстрелил. Правда, в последний момент гадина слегка изменила наклон, и молния, целищая мне в сердце, шарахнула у ног. «Держи себя в руках, Гаруник!» Зашикали на белобрысую истеричку со всех сторон. Эта предательница попалась на месте преступления. Пусть знает, что отмолчаться не выйдет. Эм, задумчиво протянула я, с интересом разглядывая дымящуюся плитку. И не знаю, что и сказать. Понятия не имею, о каком предательстве они толковали, а потому лучше взвешивать каждое слово. А у вас незнание закона освобождает от ответственности? Нет? По вижу, что нет. Так я и думала. «Да нечего искры из глаз метать, как будто я вам хвосты обглодала. Лучше с момента вероломства, в котором вы меня обвиняете, поподробнее». «Она еще и издевается?» «Ты ответишь за это!» «Стойте!» Вперед вышла русалка с коралловыми в цвет платья волосами. «Она ведет себя, как не наша. У владыки Аулфея пропадала дочь, помните?» накануне великого шквала, положившего начало красным водам. Жуткое, жуткое время. Так, может, это она? Злыдня скривилась, как будто у нее заболел зуб, но остальные задумались. И вправду похоже. Тебе откуда знать? Ты тогда еще даже не родилась. На портрете видела. Съели? Тогда почему ведет себя, будто со сферы свалилась? А вдруг это чары? Хм, зачарована А это уже интересно. В любом случае, решать не нам, а владыке Аулфею. Эй, ты сумасшедшая или притворяешься? Я пожала плечами. Русалки здесь оказались красивыми, но такими заносчивыми, что я решила не утруждать ответом. Решено. Ухмыляясь с видом победительницы, изрекла истеречка белобрыса она же Гаруник. «Владыка семи морей решит твою судьбу». Сняв с пояс раковину, она приложила ее к губам, и та исторгла длинный протяжный звук, не сказать, чтоб успокаивающий. Они вышигнули прямо из воздуха. Звук исторгаемой раковины еще не успел затихнуть, а русалы с гипертрофированно развитыми плечами, правда, их это ничуть не портило, скорее наоборот, уже с интересом разглядывали вашу покорную слугу, стыдливо подтягивающую на груди лист полотенца. И лишь спустя какое-то время как будто заметили белобрысую. Той осталось лишь зубами скрипеть, делая вид, что занята поправлением раковины в волосах. «Вызывали, принцесса?» «Сообщите владыке семи морей, что у нас дело в государственной важности». Закончив теребить несчастную раковину, важно изрекла злы дня «Это, как я понимаю, как-то связано с этой девушкой?» «Кто это?» «Это связано с драконами, и больше я не скажу ни слова». Мегом посерьезнев, русалы переглянулись и исчезли тем же путем, что и пришли, то есть растворились в воздухе. А я с трудом подавила вопль. Сразу за каменным истуканом обнаружила зеркальная преграда. А за проступившими в ней нашими отражениями простирался город. Невероятный. С дворцами, усыпанными кристаллами, с увитыми пышными цветущими лианами арками с диковинными домами из раковин самых разных форм, цветов и размеров. Пройдя сквозь зеркало, мы оказались в подводном мире. В первую же секунду он ослепил обилием красок, оглушил неслыханными, ни на что не похожими звуками. Звучали раковины, звенели коралловые сады, пели тонкими голосами, похожие на бабочек и птиц рыбы. Кожа щекотала от нежного колебания водорослей. Мы снова были в ипостаси русалок, и пока я пялилась по сторонам с открытым ртом, мои стражницы подозвали существ, похожих на морских коньков, только с длинными разноцветными гривами и плавниками, напоминающими крылья бабочек. Одного конька подвели ко мне. Следуя примеру остальных, я заскочила ему на спину. Русалки окружили меня кольцом, и мы понеслись над подводным городом. Стоит ли говорить, что это был самый необычный город из всех, где мне доводилось побывать. Жаль, что рассмотреть мало что удалось. Пролетая над извилистыми улочками, коралловыми садами, домами-раковинами, мы с каждой секундой приближались к величественно плывущему нам навстречу дворцу с семью разноцветными башнями. Что сказать, изнутри дворец оказался еще прикольнее, чем снаружи. И снова поглазеть не дали. Миновав череду анфилат, меня запихнули в комнату в форме грота, Только поверх окна, чью функцию здесь выполнял потолок, была коралловая решетка, что наводила на мысль о камере предварительного заточения. Только подсматривающего зеркала для ведения допроса не хватало. «Тебя скоро вызовет владыка. Изволь привести себя в порядок». «Да я как бы в порядке, жду с нетерпением». «Она издевается?» «Похоже на то». «А может, под сумасшедшую косит?» Думает, сумасшествие спасет ее от возмездия. От какого еще возмездия? Справедливого. Исчерпывающий ответ. Не говоря больше ни слова, русалки покинули место моего заточения, снаружи лязгнул засов. Пожав плечами, я огляделась. Комната, располагающаяся внутри узкой витой раковины с серыми стенами, и правда напоминала камеру. Однако поразмыслить о причине своего заточения не удалось. Стоило мне остаться одной, как я услышала, далекое, но такое отчетливое. «Мариш, ну что, уплыли эти горгоны хвостатые?» И вот я вроде бы человек спокойный, уравновешенный и вообще стрессоустойчивый, однако в тот момент просто не смогла удержаться от возгласа, потому что голос был не просто знакомым, родным, «Бабуля?» Тихий далекий смех, даже скорее хмыканье. «Я это! Я! Иди на мой голос!» «Да куда ж мне идти?» Я ринулась к коралловой решетке, крепко и пределано намертво. «Тут как бы не так много пространства для маневра!» «Прекрати метаться! Просто слушай!» «Слушай мой голос!» Замерев больше от удивления, Просто говорила бабуля так уверенно, как будто и вправду меня видела. Я медленно развернулась, и голос сразу зазвучал громче, а у дальней стены проступило прозрачное зеркало. «Вот так. Умница. В тебе моя кровь. А значит, ты сможешь попасть в мои покои. А оттуда — в сокровищницу». «А нафига мне их сокровищница?» Я осеклась, не договорив, потому что стоило мне пройти сквозь зеркало как совсем недавно в подводный город, я оказалась в покоях ничего общего с моей недавней темницей не имеющими. Вау! Вот это... А это просто слов нет, какое «Вау, вау, вау!» Идеально гладкий зеркальный пол. В нем лениво танцует парящая под куполом потолка люстра, вся в рожках раковинах и цветных кристаллах. Красиво декорированные кораллами стены покачивают люминесцирующими букетами водорослей. Хрустальные статуэтки в нишах, высокое кресло с круглыми подлокотниками и длинной подставкой для русалочего хвоста пуф и на резных ножках. А над трюмо, уставленным шкатулками и ларчиками из ракушек, мой портрет. Объёмный. И потрясающе реалистичный. Только на портрете я юная, девчонка совсем, с гладкой, будто даже светящейся изнутри кожей, но при этом с красиво колышущимися под водой яркими локонами и цветными прядями. То есть с моим собственным, родным, свежим, только вчерашним колорированием. Как такое возможно. Вот это я понимаю, подготовились к моему приезду. Ну, во-первых, не к твоему, а к моему. А во-вторых, никакая я тебе не бабушка. Но ты права, и правда трогательно. То есть, как... Молчи. Есть еще и в-третьих. Но для того, чтобы приступить к самому главному... «Завязывай пелецы на своё отражение. Смотри вглубь». «Нет, постой. Это как? Это не бабушка. Стоп. Ты сказала «отражение»?» «Да что ж ты будешь делать с этой икринкой?» На том конце провода прозвучал вдох и медленный выдох. «Но «Ну, разумеется, отражение. Ты ж в зеркало смотришься. Соберись уже, Маришка» фигасе Зеркало с фильтрами, что ли?» «С какими ещё фильтрами?» «Ах, да! Сколько там тебе лет?» «А вот это обидно вообще-то! Мне как бы тридцать стукнуло давеча!» «Да-да, стукнуло ещё как! Только теперь ты дома, и для русалки тридцать!» «Это пшик, бульк, детство!» «Ну, как детство? Первое совершеннолетие!» Неужели им не было тогда что-то около того плюс-минус? Так, поностальгировать еще успеем. Мариш, вот это зеркало, в которое ты смотришь. Под ним трюмо с секретом. Слушай внимательно, тебе нужно найти одну штуку... Нет, две штуки, и тогда уже в сокровищницу к Аулфею. После этого, где бы ты ни находилась, мы сможем поддерживать связь. Следуя за бабулиными инструкциями, секрет трюмо я разгадала быстро. Отыскала невзрачный, побитый молью мешочек. Откуда взяться моли на дне морском, решила после уточнить. Сразу после прояснения некоторых пробелов в собственном же генеалогическом древе. Или теперь правильнее говорить, рифе. Затем сцапала крошечную полинялую чешуйку. Стоило чиркнуть по ней ногтем, как в зеркале вырисовался тоннель. Не сказать, чтобы чётко, но бабуля, я настаиваю бабуля, скомандовала «Ныряй!» И я нырнула. Миновав золотую раму, я оказалась... Да, в сокровищнице. Даже в сокровищнице. В первые секунды задохнулась от обрушившегося со всех сторон пространства, ослепла от нестерпимого блеска от неповторимой игры света на золотой чешуе, которое тут было видимо и невидимо, и это не считая статую, раковины сундуков, переполненных монетами, слитками, камнями, фигурками, статуэтками. Были здесь и зеркала, они скромно парили на отдалении, подернутые колышущейся тканью. Из одного из них и прозвучало отчетливо. Ну вот и умница. Нетерпеливость, дернув ткань, я ахнула. Из зеркала на меня смотрела бабуля. Моя, моя бабуленька. Только помолодевшая лет на цать. Бабуль? Говорю же, никакая я тебе не буль-буля. Тьфу, не бабуля. Мариш, куда ты? За спины застонали. Так жалобно, так горестно, так невыносимо мучительно. Ну как было не оглянуться? Вот только никого рядом не обнаружилось». Я по-прежнему была в сокровищнице одна. «Что значит не бабуля?» Сердито поинтересовалась я у зеркала. «Не перебивай, сколько раз повторять. Нет времени объяснять, услышат. Тебе нужно ведьму найти. Срочно! А для этого портал понадобится. Самый хороший — вон тот. Видишь? В связке браслет с коралловыми бусинами. Не смотри, что невзрачный». Этот малыш тебя, как по щучьему велению, в любую точку мира доставит. Марина, перестань, ты все погубишь. Да-да, к ведьме. Но раз ты мне не бабушка, погоди. Не слушая сердитого «Да за что ж мне все это?» и «Ну что за икринка, непослушная на мою голову?» а также «Головастик неразумный устриц тебе на хвост?» я подплыла клетке. Маленькой такой. В клетке сидела, лежала, стояла рыбка. Тоже, понятно, маленькая. Рыбонька. Едва-едва умещалась в своей золотой тюрьме. И глаза у рыбки были грустные-грустные. Вот что за изверги додумались заключить такое милое, такое крохотное существо в такие узкие стены. Бедному созданию даже не развернуться. Рыбка посмотрела на меня своими круглыми глазами-бусинками, И тихо-тоненько вздохнула. И тут стало ясно. Стонала эта рыбка. «Только не говори с ним. Ни в коем случае». Бабуля, наконец, разглядела объект моего внимания. Что сказать? Подействовала. «Мариш, милая, я всё-всё тебе расскажу честно. На все вопросы отвечу. Только молчи сейчас, заклинаю». «Поздно». «За что тебя, рыбонька? За что тебя, сладенькая?» «Ути-пути, какая кроха! Ты меня понимаешь, несмышленыш?» «Марина!» Мне даже смотреть на бабулю не понадобилось, чтобы увидеть, как она прижимает пальцы к вискам и с силой жмурится. Таким красноречивым был ее стон. А вот на крохе рыбонькие несмышленыши, поскольку ей, то есть ему, в общем, этому герою, еще какому герою, кстати, предстоит сыграть в моей истории ключевую роль, Стоит остановиться отдельно. Хлопнув своими грустными глазками-бусинками, рыбка внезапно исчезла. На ее месте была осьминожка, похожая на каракатиц, которыми обгрызки уши затыкали, только маленькая такая, жалкая, а еще лупоглазая ушастая, как чебурашка. И в отличие от рыбки, осьминожка была веселой. Еще какой веселой! Она радостно скакала, прыгала, кувыркалась, танцевала. Да, именно танцевала. Плясала, выбрасывая во все стороны щупальца и иступлённо трясла попой. То есть местом, где этой попе полагалось быть. А затем снова превратилась в рыбку. Грустную. Марина. В мешочке невидимки ты сможешь вынести из сокровищницы всего одну вещь. Слышишь? Одну. «Поэтому прекращай дурить. Быстро хватай браслет и дуй к ведьме. Тебя уже ищут. Сам Аулфей уже в курсе, что ты здесь». Бабка дело говорит. Неожиданно вмешалась рыбка. То есть рыб. Рыбик. Рыбёж. голос у него оказался мужским. Нет, пожалуй, мальчишеским. «Я тебе дам, бабка». «Ах, остыньте, принцесса, охолонитесь. Понимаешь, хозяйка» умильный хлоп-хлоп умными глазками предназначался уже мне. У людей все не так, как у сирен. Или у сирен не так, как у людей. Не суть. Это ж у туптунов принято молодиться, потому что они быстро портятся, как икра на солнце. А у сирен наоборот. Сирена с возрастом только краша становится, как двупопая медуза. Оценивающий взгляд в зеркало и злобное «Гррр, убью, обголодаю, гаденыша!» в ответ – «Двупопая — это потому, что такой красавице голова вовсе ни к чему», — пояснил рыбех уже мне. «Ах ты, жалкий обгрызок! А вот обгрызком ругаться и вовсе лишнее. Ну какой я вам обгрызок? Посмотрите на мой гордый профиль в блеске этих ни на что негодных цацок. Сдался хозяйке ваш захудалый браслет. Я-то пополезнее буду. И к ведьме ее опять же сам выведу. наикратчайшим чайшим путем». «Любую беду отведу. Советом помогу, бесценным. Задарма причем. И не только советом, знаете ли». Марина прорычала бабуля, чье терпение не просто иссякло, а по минусовой шкале уже шло. «Суй браслет в мешок. Три тонны близко». Будто в подтверждение ее слов пространство сокровищницы пошло рябью. Сразу со всех сторон стали раздаваться приглушенные, похожие на удары, звуки. Будто кто-то пытался войти, но не мог. «На штурм!» — услыхала я далекий вопль. И все же я не договорил. «Ты, хозяйка, не серчай на родственницу. Но не бабка она тебе. Что есть, то есть. Ничего не поделаешь». «А-а-а!» еще один пристальный взгляд в зеркало. «Пра-пра...» «Пробабка, пожалуй. Плюс-минус». «Сволочь! Грех вам, принцесса, как есть грех!» «А кто ты, если не сволочь обгрызенная? Девочка с рождения в мире людей жила. Я её подготовить хотела. Как следует, чтобы не нервничала. Такое известие! Такая травма для детской психики! Вместе с коралл бы мы...» «Хм, с коралл, говорите? Немногим позволено саму коралловую ведьму по имени звать». Вы, наверное, давно у нас не были? Это ты к чему? К тому, что коралл, увы, уже не та. Но я сказал уж, отведу. Значит, отведу. Уж будьте благонадёжны. Ну, хозяюшка моя ненаглядная, теперь дело за тобой. Ты на браслет этот не смотри. Плюнь ты на него. А вообще, знаешь, на всё тут плюнь. В этой гадской халупе, которую, по недоразумению, сокровищницей зовут. Прям вот плюй от души пока не надоест. Я б пописать еще посоветовал, но у тебя времени мало. Права твоя пра-пра. пра Три тонны близко. Отворяй мою клетку, не зарься на золото, негоже такое поведение правящий. А меня, маленького, бедненького, измученного, в мешочек. Пыльный поди, да что ж теперь. И на свободу, то есть к ведьме. С чистой совестью. Ура-ра! Марина, стой! видя, что пальцы мои тянутся к задвижке, закричала «Ба!» «Пра-пра-пра-ба!» Я же узнала его про хвоста этого. И как я сразу не догадалась. Это ж художник. Ну точно. Художник хренов. Ни в коем случае не вызволяй это чудовище. Последний вопль потонул в грохоте. Необъятные стены сокровищницы сузились, зашатались. Только рыбеху. Все с гуся вода. Никакой и ни хренов. Нечего моё достоинство обижать. Это уже, простите, конечно, принцесса, дно, днище даже. А художника обидеть может каждый. Художника от слова «худа» мрачно поинтересовалась я. Нет, вот он доверие по отношению к бабуле, которая, оказывается, пра-пра-пра-бабуля и к тому же сирена, конечно, пошатнулся но все же не настолько, чтобы пропустить мимо ушей ее предупреждение о чудовище. «Ах-ха-ха! Хозяйка, как смешно ты шутишь!» Снова обернувшись осьминожком, узник так и затрясся в приступе хохота. Но в следующую секунду опять превратился в грустную-прегрустную рыбоньку. «Какой уж теперь художник! Они у меня все кисточки отобрали, и сломали все до последней! Над холстами надругались вандалы!» краски вылили, как вспомню. Нет, не могу вспоминать. Горько. Горько. а о о У меня, вопреки утверждению Андерсона о том, что русалки не плачут, аж в глазах защипало. Так жалко стало рыбонька. А он продолжал стонать и плакать, вцепившись плавниками в золотые прутья. Спасай, хозяйка, я ж тут зачахну от голода и холода а без красок с кисточками мне и вовсе не жить у -у, у у маришка не верь ему беги а еще тоски ты первый кто со мной заговорил за последнюю тысячу лет больше одиночества я не выдержу просто не выдержу всекому терпению предел есть а мой досуха выдаен из круглых рыбьих глаз покатились жемчужинки Забарабанев поподнявшемуся к самому моему хвосту поло